Телефонный звонок прервал его мысли. Боярский поднял трубку и узнал голос Володи Мякиша. Нездоровый спросил. «Вопчик, чё так сопишь?» «Спешил Гриня сообщить новость. Ну и...» «Кондрата взяли в Витебске. Везут в Минск психушку». «Даже так?» Удивился Боярский, переспросил. «Информация верная?» «Обижаешь Гриня?» — возразил Мякиш. «Лечу к тебе. Расскажу поподробнее». Гни на всех порах приказал боярский. Он положил трубку и на некоторое время онемел. Настало время, когда нужно было брать власть в свои руки. Но что предпринять, как повести себя сейчас в эти минуты, чтобы братва не усомнилась в его законных притязаниях на лидерство? Надо собраться, посоветоваться, но с кем? кто сегодня может его поддержать? «Наверное, пара-тройка братков, которым доверяет, да кореша, которые еще тянут срок. Да, именно они могут законно закрепить его лидерство. Надо спешить в зону». Он вытащил из-под кровати дорожную сумку, бросил в нее рубашку, полотенце, зубную щетку. Долго копался в платяном шкафу, пока отодвинул фанерную доску тайника. За ней в сухой чистой тряпке хранился пистолет «ТТ». боярский развернул тряпку провел по рестешей глади рукоятки и ствола и услышал за окном шум подъехавший машины сквозь тюлевую занавеску видел такси из него вышел володя мякиш он подошел к калитке нажал кнопку электрического звонка боярске не сразу пошел открывать а только после того как осмотрел подходные пути к дому со стороны прилегающих улиц и вышел на крыльцо Открывай гриня послышался глухой голос Мкиша. хвоста за собой не привел. Я не хвоста боюсь, буркнул боярски просто привычка. Он открыл калитку и пропустив гостя, вновь и оглядел по сторонам улицу. Гриня ментам сейчас не до нас, сказал Мкиш. пока будут разбираться с кондратом, нас не должны тронуть. А его, как я понял, нелегко будет упрятать в зону. все наоборот ответил боярский пропуская гостя первым в дом как раз в такой ситуации у ментов появляется гончий дух они не смотрят на закон на права человека готовы пожертвовать всем чтобы подгрести им неугодных да ладно гриня мякиш развалился в мягком кресле выпить пожрать есть что кое-то найдется боярский открыл холодильник и осознав что держит в завернутый пистолет сунул его в морозилку так что там про кондрата спросил он кондратушка спекся взяли его сегодня ночью говорят когда он последний раз вернулся из москвы с похорон валеры лугача то наш земельля ваня карасев от имени всей московской братвы пообещал кондрату что в беде его не оставит и ментов ему бояться нечего и А вышло все наоборот. Подгребли? Да, выходит так. Мякиш прожевал кусок колбасы с хлебом. Но по одной известной мне причине Кондрата они не заполучат. Потому и повезли его не в ментовский изолятор, а в психбольницу. Нам все равно надо срочно сниматься с места. И Мякиш не договорил. Входная дверь затрещала и отлетела в сторону. На пороге с кувалдой в руках стоял здоровенный детина в черной робия и маске. Выскочившие из-за его спины похожие парни с шумом и оглушительным матом ворвались в дом, грубо уложили на пол боярского и мякиша. Когда охотничьи страсти немного улеглись, кто-то толкнул ногой боярского, скомандовал встать. Боярский успел разглядеть надпись на черной робе, поднялся, встал к стене, широко раздвинув ноги в стороны. Рядом с ним в такую же позу поставили и мякиша. Пока оперативники в штатском искали свидетелей, Боярский успел многое пережить и передумать. Его прежде всего волновал пистолет в морозилке и мякиш, на которого падало подозрение. Не хотелось верить, что Вовчик, сука... С ним одну ходку мотал, с ним несколько лет вели общаковскую кассу. Никогда и мысли не допускал, что он может навести ментов. Наконец их усадили в кресло перед столом, на котором лежал сверток с пистолетом и несколько взрывателей от гранат. «Пистолет-то мой», — рассуждал Боярский, — «правда, отпечатков пальцев на нем не найдешь». Пусть попробуют доказать. Ну, а подброшенные оперативниками взрыватели фокус, известный Боярскому давно, пожалуй, с первой ходки в зону. Его мало волновал. Этот примитивный ход, используемый операми, не всегда срабатывал во время судебного заседания. Судьи тоже порой дорожили своим именем. Первым оперативники начали опрашивать его, Боярского. Боярского. Вопрос был об оружии взрывателях, Не успел боярские рта раскрыть, как вовчик завел, что оружие его и что он готов нести наказание по всей строгости. Признание Мякиша несколько ошеломило о оперов. Они попытались уговорить Мякиша не брать на себя чужое преступление, но вовчик во стоял на своем. боярскому поступок мякиша пришелся по душе он оценил его по всем правилам воровской жизни и мысленно пообещал приятелю что в зоне у него проблем не будет он сделает все чтобы вовчик не ощущал нужды даже в мелочах на следующее утро когда боярского освободили из-под стражи из-за непричастности к оружию он возозле рай отдела его встречали друзья приятели: Ванька Гбачёв и сень колбастый. Боярский обрадовался со встречи с братками. Кисло усмехнувшись, он поочередно пожал руки, обнялся. Не было только Антона сервицкого, это насторожило боярского. Он осматривался вокруг, словно его ближайший помощник вот-вот должен появиться. «Не жди его!» — догадавшись, сказал Горбачев. «Антона мы искали вчера, сегодня утром. Пусто. Роди бы его вчера видели в мотеле с проституткой», — буркнул себе под нос лобасты, переступая с ноги на ногу. Прищурив глаза, Боярский внимательно слушал братков, раздумывал. «Антон!» как и что предпринять, чтобы Сервицкий как можно быстрее оказался перед ним, чтобы как можно быстрее посмотреть его паскудные глаза и выколоть, выжечь их, чтобы никогда больше не видели белого света. Ему хотелось самому расправиться с близким товарищем, поскольку сам был виноват, сам был слеп и не разглядел в нем ментовского стукача. Он это понял вчера, когда оперативники искали в его доме гранаты». Никто кроме Сревицкого не знал да и не мог знать, так как это была проверка на вшивость именно Антона. А он придурок и рад был сообщить ментам про гранаты, рад был выслужиться, Ну что ж? С сам себе выкопал могилу. Эту твари найти во что бы- то ни стало. зло приказал боярский искать его надо в подсобках бильярдного клуба на неиге или в квартире ты горб ищешь его а мы слабаым едем в глубокскую колонию особый режим требует особого вливания Приные московские хлопты по обустройству и налаживанию работы бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-у участниников снг. дляжухлядева как для первого директора назначенного коллективным органом внезапно сменились хлопотами по задержанию боярского который после организации убийства антона сервицкого скрылся в москве приемный офиса в казанском переулке его ожидали товарищи по службе николай крупский анатолий грязьев и юрий мироненко и Их нужно было свести с московскими убоповцами, спланировать операцию по аресту Боярского. А в зале заседания, где присутствовали полномочные представители МВД государств Содружества, еще продолжалось заседание. Разговор шел об объективной необходимости сотрудничества правоохранительных органов по противостоянию росту преступности на постсоветском пространстве. о поисках приемлемых форм межгосударственного сотрудничества, о сближении позиций при безусловном соблюдении суверенитета стран-содружества. Выслушав предложение полномочных представителей, Жухлядев глянул на часы и сказал, «Сегодняшняя наша работа еще раз доказала, что при всех сложностях согласования проблем уголовной политики на территориях государств участников СНГ мы смогли бы, существенно продвинуться по пути формирования единого правового пространства. Налаживается правовая ведомственная нормативная база сотрудничества, основы стратегии борьбы с организованной преступностью, которая несомненно вооружат органы внутренних дел конкретными ориентирами, методологией деятельности.